А мятежники? Мятежники скрылись, — ответил король. Д'Артаньян не удержался от радостного восклицания. Но мой флот, — добавил король, — обложил Белиль. Я убежден, что через это кольцо не прорвется ни одна лодка. Значит, —